Наблюдая за кислицей, можно для себя сделать маленькое открытие. Например, когда растение расправляет все три листочка, держая их горизонтально в одной плоскости, это означает, что кислица проснулась, и на нее не падают прямые солнечные лучи. На солнце же листочки ее никнут и опускаются, уменьшая таким образом отдачу влаги. А поведение цветков расскажет о характере предстоящей погоды. К дождю заячья соль свертывает белые венчики, опускает цветки долу. В ненастье и холод цветки вообще не раскрываются, оберегают пыльцу. Обильное содержание щавелевой кислоты в листьях отпугивает от кислицы многих животных. Из лесных обитателей, разве что рябчик, не пренебрегает борщевкой, склевывая по весне кислые листочки, а несколько позже и спелые плоды. Домашний скот кислоту не ест обходя ее как некормовое растение. Но при раннем выгоне стад, когда травостой еще беден, лесная борщевка может стать причиной отравления овец, потому что в большом количестве она ядовита. Признаки отравления – отказ животных от корма, расстройство желудка, слабость. Ежели кислицу поедают коровы, впоследствии скажутся на молоке, оно легко свертывается, но масла из его продуктов не получить. В Средней Азии, на Кавказе и Дальнем Востоке попадается другая кислица – рожковая – Xanthoxalis carniculata. Растет она преимущественно по обочинам дорог, полей и арыков. Часто ее можно встретить на чайных плантациях и по закустаренным сухим горным лугам. В отличие от обыкновенной, рожковая кислица – однолетник. Как и у северянки, ее листья богаты кислотами и витамином С. Жителям Закавказья эта кислица заменяет щевель. Кроме пищевого достоинства, обладает еще целебными свойствами. В народной медицине считается неплохим охлаждающим и освежающим средством. Приятно в салатах и винегретах. Все кислицы относятся к разряду старинных противоценготных растений. Бывая в лесу, не погнушайтесь отведать горсточку тонких листочков кислицы. Этот гостинец простенький, но для здоровья благотворный. Причем, если другие съедобные растения надо разыскивать и распознавать, то кисличка всегда на виду, и много же ее бывает в бору. Так и говорят, бор-кисличник, наклонись и ешь. Не иссякает кислица все лето. Краса природы. Касатик водный. Кто любовался садовыми ирисами? Петушками. Тот знает, мимо этих изящных радужных цветов не пройти от того-то и сажают их на показ. У домов и возле усадеб, на клумбах и альпийских горках. Пусть люди смотрят, любуются. Ирисы разводят все, кому предоставляется хоть малая возможность заниматься цветами. Чисто белые. Желтые, красные, голубые, фиолетовые, розовые – 300 оттенков имеют цветы ирисов. У больших любителей найдутся даже цветы с переливчатой окраской. А многим ли известно, что предки садовых ирисов и поныне встречаются по заболоченным берегам рек и озер на поймах и в зарослях водных трав? Дикие ирисы, или, как их еще называют, касатики, тоже исключительно красивы. Недаром о них и в классической прозе упоминается. В лугах уже зеленела трава, пестрили разноцветные ирисы, всюду стояли ярко-синие озера. Читаем в истории моего современника Короленко. Всего в мире насчитывается не менее 300 видов диких ирисов. Из них 58 принадлежат нашей Отечественной флоре. Причем часть русских ирисов обладает исключительными декоративными свойствами, являясь ценным генофондом для конструирования селекционных сортов. Вот почему надо особенно бережно относиться к зарослям диких касатиков, которые в ряде мест, к сожалению, скудеют год от года и постепенно исчезают. Самый обыкновенный из диких ирисов касатик водный – ирис псеодокорус. На метр и выше поднимает он свои желтые цветы в кущах болотных трав. Не будь цветы на виду, их меньше бы посещали насекомые и сопыляют шмели и мухи жужжалки. Листья растения вроде узких мечей, ребрами поставлены снизу вверх, чтобы меньше испарять влаги.